Симони свирепо посмотрел на него. «Тебя?» — спросил он. «А почему я должен куда-то тебя выводить? Ты инквизитор!» Он схватился за меч. Бруто сделал шаг назад. «Никакой я не инквизитор!» «На корабле, когда капитан подал тебе сигнал, ты ему ничего не ответил», — напомнил Симони. «Значит, ты не из наших!» «Но я и не ихний тоже!» — Я свой собственный. Бруто умоляюще посмотрел на Дидактилоса, что, по сути, было бесполезно. Тогда он повернулся к бедну. — Я ничего не знаю об этом легионере, — произнес он. — Знаю только, что Ворбис приказал вас убить и сжечь библиотеку. Но я могу помочь. Придумал кое-что по дороге сюда. — Не слушайте его! — воскликнул Симоний и опустился на колено перед Дидактилосом. «Господин, есть люди, которые знают твою книгу и оценили ее по достоинству. У меня даже есть свой экземпляр!» Он покопался за нагрудником. «Мы ее скопировали», — продолжил Симони. «У нас был всего один экземпляр, но мы передавали его друг другу. Те, кто умеет читать, читали его другим. Мы нашли в ней столько смысла!» «Э-э-э», произнес Дидактилос, — «что?» Симони возбужденно замахал руками. «Мы знаем, что это. Я бывал в таких местах. Это правда. Великая черепаха существует, и она действительно движется. Нам не нужны все эти боги». «Бедн, медь с крыши еще не содрали?» — спросил Дидактилос. «Вряд ли они это успели». — Напомни, чтобы я не говорил с этим парнем на улице. — Вы не понимаете, — закричал Симони, — я могу вас спасти. У вас есть друзья в самых неожиданных местах. Пойдемте. Я только убью жреца и... Он сжал рукоятку меча. Бруто отступил. — Нет, я тоже могу помочь. Именно поэтому я и пришел. Когда я увидел тебя перед Ворбисом, то сразу понял, что надо делать. — «И что ж ты можешь сделать?» — язвительно спросил Бедн. «Я могу спасти библиотеку». «Что? Может, ты взвалишь ее на спину и убежишь?» — с усмешкой осведомился Симония. «Нет, я не это имел в виду. Сколько здесь свитков?» «Около 700 ответил Дидактилос. «Сколько из них самых важных?» «Все», — ответил Бедн. «Возможно, пара сотен». — мягко поправил его Дидактилус. — Дядя! Все остальные — пустая болтовня. Плюс книги, изданные из тщеславия. Стоял на своем Дидактилус. — Но это книги! — Пару сотен я осилю легко, — медленно промолвил Брута. — Отсюда можно как-нибудь выбраться? — Можно, — осторожно откликнулся Дидактилус. — Только ничего ему не говори, — вмешался Симони. «Тогда все ваши книги сгорят», — пожал плечами Брута и ткнул пальцем в Симони. «Он сказал, что у вас нет выбора. Значит, терять вам нечего, верно?» «Он», — начал было Симони. «Все заткнитесь», — сказал Дидактилос и посмотрел куда-то поверх уха Бруты. «Возможно, нам удастся выбраться. Что ты задумал?» «Не верю своим ушам», — воскликнул Бедн. «Ты сам выдаешь план нашего побега. И кому? Амнианину!» «Есть тоннели, ведущие сквозь скалы», — продолжал Дидактилос. «Возможно, но об этом нельзя говорить никому». «Я склонен верить этому человеку», — пояснил Дидактилос. «У него честное лицо, если рассуждать философски». «Почему мы должны ему верить?» Любой человек, достаточно глупый, чтобы полагать, что мы поверим ему в сложившихся обстоятельствах, заслуживает доверия. Он слишком глуп, чтобы быть вероломным. — Я могу уйти прямо сейчас, — ответил брута И во что превратится ваша библиотека? — Вот видите, — возликовал Симони. — Когда ситуация становится совершенно беспросветной, — хмыкнул Дидактилос, — неожиданно появляются друзья. — Итак, какой у тебя план, молодой человек? — У меня нет никакого плана, — признался брута Я просто сделаю все, что надо, по порядку. — И сколько времени займет эта процедура? — Думаю, около десяти минут. Симония свирепо глянул на него. — Несите книги, — приказал брута и мне понадобится свет. — Но ты даже не умеешь читать, — воскликнул Бенн. «А я и не собираюсь их читать», — сказал брута тупо глядя на первый свиток, который оказался Декелониан Мобиле. «О мой бог!» — пробормотал он. «Что-нибудь не так?» — поинтересовался Дидактилос. «Кто-нибудь может сбегать за моей черепахой?»